Глава д е в я т н а д ц а т а и что? Вы же хваленые скауты! А ну что я теперь скажу руководству?» Чуть ли не кричал Патрик, держась за голову. «Скажи, что ребенок мертв». «Этого, я думаю, будет достаточно», — тихо ответил черный парень, рассматривая подходящего Марка. «Приятно познакомиться, детектив». «С кем имею честь?» — спросил Андерсон, убирая руку со значка, — Как оказалось, доставать его не потребовалось. — Элайджа Джонсон. — И? — Это сотрудник безопасности. Частная охрана. Махнул в сторону брюнета Патрик. Он и его напарник должны были приглядывать за Джоном, но, как видите, не углядели. — Боже мой, что за хрень? Как так? Патрик расхаживал зад и вперед, при этом чертыхаясь и пиная ботинком камни. Марку тоже стало как-то совестно, ведь он переживал все куда менее эмоционально. Он вытащил сигарету и протянул Патрику, но тот лишь помахал головой. — Это не поможет, — грустно сказал он. — Вы не совсем его правильно поняли, — с усмешкой ответил Элайджа, наблюдая за Марком. — Мистер Хейзи переживает вовсе не из-за смерти, пацана. Теперь он не получит своих премиальных. Ведь он ищет таланты, а раз нет таланта, нет и денег. Ваш убийца урезал мистеру х е й з и зарплату. — Да пошел ты! Я посмотрю, каким бравым будешь ты, когда тебя припрут к стенке в Нью-Йорке, мудак! — плюнул Патрик, разрезая Элайджу бешеным взглядом. — Мистер х е й з и я бы бы с о в е т о в а л вам быть поаккуратнее в своих словах. Отдел подбора персонала не имеет никакой юрисдикции над нами. «И если у вас выпадет пару зубов, вас лишь направят к стоматологу», — сказал с ледяным спокойствием Элайджа. Хейзи хотел было что-то ответить негру, но передумал. Взгляд Элайджи хоть и был спокойным, но тем не менее быстро вернул Хейзи в нормальное состояние, позволив даже изобразить нечто похожее на стыд. После чего Хейзи сел в свой мустанг и рванул с места. — Думаю, теперь вы нескоро его увидите, так что, если у вас будут еще какие-то к нему вопросы, советую вам поспешить. — Скорее всего, он едет за билетом, — задумчиво сказал негр. — Мне он пока не нужен. — Скажите, Элайджа, это вы следили за мной? — Да, я. — Мы старались контролировать ситуацию и присматривали за всеми, кто вызывал подозрения. — Вы не один? — Да, нас двое. Я и Хьюри Альверст. «Приятно, когда кто-то страхует спину. Коп? Это закрытая информация. Я ведь пока не на допросе?» «За моей спиной изрезанный маленький мальчик. И я думаю, сейчас не время скрывать такие мелочи. Элайджа, к тому же ты, как и я, пропустил удар. Ты же понимаешь это?» «Да, я понимаю. Где сейчас твой напарник?» Он должен был приглядывать за домом, но когда я приехал сюда, его тут уже не было. Стало быть, он пропал в самый ответственный момент. — Да, все так, — ответил Элайджа, не сводя глаз с мигалок у дома. — Ясно. Ну что же, придется нам поискать его вместе, если ты не против, конечно. Марк, испытующий, посмотрел на негра. — А теперь скажи, ты знаешь, что Джон приезжал к Патрику? Элайджа усмехнулся. х е й з и немного соврал. Джон приезжал лично ко мне и просил именно меня увезти его отсюда. У парня было ощущение, что за ним следят. К тому же, после того, как он встретил вас, цитирую, «С таким детективом поймать маньяка, походу, вообще не светит». У него вовсе пятки загорелись, но, увы, здесь влез Патрик, так как он хотел решить все опекунские вопросы на месте. «Хитрый малый». вывернул все так, что я не смог ничего противопоставить. Зачем ему это? — Опять же, если бы после того, как мы увезли парня, возникли бы юридические вопросы, он бы потерял в деньгах. — Значит, в микроавтобусе был ты? — Да, я их, Юрий. Вы, кстати, очень плохо прячетесь, детектив. — Я не спецназовец, черт возьми, я обычный детектив. — Понимаю. Жаль, что не могу помочь вам с этим делом. Наши интересы тут закончились». Как только появится х ю р и мы сразу же уедем. — Подожди, Элайджа, мне нужна любая информация, увы, но я спешу. Вдруг быстро сказал Элайджа и протянул белую карточку. — Вот моя визитка. Если что, звоните. Элайджа открыл дверь и сел в кадиллак, который под его весом даже немного просел. Марк повертел в руках визитку, теперь их было уже две. Прямо какая-то печальная закономерность, визитки и люди, столь быстро покидающие этот небольшой город. Он повернулся в сторону дома и понял, почему так быстро ретировался Элайджа. «Всему виной приближавшаяся черная машина. ФБР».